выделенные Гитлером, сократились почти наполовину. Погибли все средства связи и управления. На дно Генезского порта отправились практически все боеприпасы и добрая половина танков, не говоря уже о личном составе. Но Роммель не растерялся. Приказав остаткам 5-й легкой дивизии и всему тому, что осталось от 15-й танковой, срочно грузиться на суда и следовать в Триполи. Следовать по одному, не привлекая конвоем внимания англичан. Затем вместе с немецким военным отташе в Риме, генерал-майором фон Ринтеленом, Ромель отправился в Торлоне, дворец Дуччи, где был принят Муссолини. Дуччи встретил немецкого генерала цветистой речью видимо, думая, что напоминает какого-нибудь из римских императоров, получивших известие о поражении легионов где-нибудь в Тевтобурском лесу. Поражение оказалось фатальным, поскольку тевтобурский варвар прибыл в Рим спасать от неминуемого краха самозванного потомка римских императоров. Прервав возвышенную речь Дучи, Ромель немедленно перевел разговор в практическое русло. потребовал немедленного переподчинения себе всех уцелевших генералов африканской армии. Дучи пообещал, но, как всегда, ничего не выполнил. Прямо от Дучи Ромель вылетел на Сицилию в штаб 10 корпуса Люфтваффе. За месяц боев корпус уже лишился примерно половины своих машин. Из оставшихся добрая треть нуждалась в ремонте. Горючего остался неприкосновенный запас, У итальянцев нет никакой службы раннего оповещения. Удары английской авиации постоянно застают врасплох. На подобные плачи своих подчиненных Ромель никогда не обращал внимания. Приказав генералу Гейслеру подготовить часть сил к перелету в Африку и немедленно начать действия крупными силами против главной английской базы снабжения в Бенгази, Роммель 12 февраля вылетел в Триполи на транспортном Юнкерсе. Провожавшие его в полет итальянцы, видимо, искренне надеялись, что самолет неистового немецкого генерала собьют по пути англичане, и все проблемы с этой проклятой войной решатся сами по себе за явным преимуществом противник, говоря спортивным языком. Обещанное истребительное прикрытие так и не появилось, а на трассе полета постоянно шныряли английские фулмары, явно кем-то предупрежденные. Закамуфлированный Ю-52 стелился над самой водой и проскочил под самым носом англичан, благополучно доставил Роммеля в Триполи 12 февраля. К величайшему изумлению Ромель узнал, что англичане прекратили наступление на Триполи. Шестая ударная австралийская дивизия перебрасывалась в Грецию. Седьмая танковая английская дивизия грузилась на транспорты в Александрии, также направляясь в Грецию. Туда же была отправлена большая часть транспорта, средств артиллерийской и зенитной поддержки, боеприпасов и горючего. Фронт на линии «Эль-Агейла-Марада» занимала необстреленная 9 австралийская дивизия неполного состава и вторая резервная танковая дивизия, посаженная за неименем другой матчасти, на кое-как отремонтированные трофейные итальянские танки. С трудом подавил себе дикую радость от такого подарка судьбы, Роммель немедленно стал приводить в порядок все то немногое, что еще уцелело от несметных легионов маршала Грациани. Сам Грациани, уволенный в отставку, был отозван в Италию, а его заменил генерал Гарибальди, потомок знаменитого Карбонария, что уже само по себе было хорошим предзнаменованием. Приказав трем немецким майорам вывести итальянских солдат из летаргического состояния, И, назначив их командирами дивизий, что чуть позже вызвало настоящую бурю в Риме, Ромель с нетерпением стал ожидать прибытия первых частей пятой немецкой легкой дивизии.